Глава вторая. Парагон. Полет до Парагона занимал пять стандартных дней с учетом четырех квантовых скачков. Первые сутки вокруг Земли еще кружили королевские разведывательные шлюпки в поисках нашего корабля, а потом все прекратилось. Мы наблюдали за планетой с помощью тех же камер, к которым подключился портативный спутник еще на поверхности. Сигнал передавался с запозданием. «Время на межзвездных кораблях идет иначе, но мы смогли увидеть полную картину происходящего на Земле. Корабли с кремниеморфами улетели прочь уже через шесть часов после нашего отлета. Тогда земляне начали выбираться из убежищ. Они выходили на улицы, и многие в истерике падали на колени. Горы трупов никого не оставили равнодушными. При виде этого внутри меня что-то переключилось, и я старался сдерживать эмоции, накатывающиеся слезы. Земляне — крайне эмоциональный народ. Именно они научили меня сопереживанию, научили быть человеком. Через сутки полета мы наблюдали, как корабль моей матери совершил посадку на голубой планете. Химере пришлось представиться и сильно наврать землянам о вторжении. Она рассказывала несчастным людям свою легенду о том, что не имеет ни малейшего понятия, кто же мог совершить такую подлость, и какой я молодец, что остановил этот ужас. Двуличие моей матери во всей красе. Но она хотя бы обещала приложить все усилия для восстановления планеты. Остается только гадать, будет ли это исполнено ею. А на вторые сутки горели костры. Трупов было так много, что земляне даже не пытались искать части тел и собирать людей воедино для похорон. На одного выжившего приходилось двадцать убитых. Тела сжигали еще три дня. Элис не скрывала слез от увиденной картины. Она также потеряла всех своих друзей и отца ее будущего ребенка. Мне стали сниться иные сны, еще более жестокие, чем прежде. Я просыпался, задыхаясь от боли неведомых существ и людей, с которыми обошлись так же жестоко. Чувствовал каждого. Это пробуждало во мне злость. Невиданную ранее злость. Перед посадкой на Парагоне мы отключились от спутников Земли, удостоверившись, что планете больше ничего не угрожает. Планета принадлежала семье Деклори, И только они решали, кого пускать в свою резиденцию. Люциус запросил разрешение на посадку. Для нас открыли проход в защитном поле без лишних вопросов, и мы вошли в атмосферу небольшой красно-рыжей планеты. Но красной она была не из-за цвета суши, а из-за множества зданий и прочих построек из грязно-бурого металла. Видимо, он окислился в атмосфере, и верхушки зданий окрашивались ржавчиной. Я заметил, что на этой планете всего один океан желтого цвета. В него устремлялись сотни рек. Облака тоже казались грязными из-за многочисленных выбросов с предприятий, видневшихся на приближении к поверхности. Ни одного зеленого пятнышка я не нашел. Наш корабль заходил на посадку вблизи высокого металлического замка. Мы приземлились на внешне круглой платформе. и поспешили оставить Сибил. Я первый спустился по трапу. Гектор к этому времени пришел в себя и бодро следовал за мной. Остальные спускались за нами. Небо над нами казалось таким же грязно-желтым, а вокруг замка пролетали воздушные корабли и катера, почти как на Домироне. Но к резиденции они не приближались. Видимо, тут была бесполетная зона. Металлические башни тянулись высоко, почти касаясь грязных облаков планеты. Фасады отражали тусклый свет всей поверхностью, а стекол словно не существовало. Замок располагался на возвышенности, и можно было рассмотреть металлические здания такого же цвета по всему периметру вокруг. Вид резиденции и окрестностей оставлял ощущение чего-то прогорклого во рту. Нас встретили пятеро, как я полагал, представители ополчения. И первым из них стоял тот, кто подсказал, как спасти землю. Выше остальных, с черной бородой и такими же вьющимися волосами, он выглядел представительно. Здесь же я заметил Гайса, не скрывающего волнения от предстоящей встречи с отцом. Мужчины были одеты в длинные одеяния, полностью скрывающие ноги. и Если бы их одежда не выделялась на фоне унылого пейзажа разными оттенками синего, то я бы запросто принял их за монахов в дорогих рясах. Мы стояли друг напротив друга, и когда мои спутники спустились по трапу на платформу, первый мужчина обратился к нам. «Рады приветствовать вас на парагоне! Ранее я не представился. Меня зовут Роберт де Клори». «Я главный представитель семьи Деклори в титуле герцога, а это мои помощники». Он указал на четверых мужчин, стоящих возле него. «Гайс, Томя, Мерт и Дорин. Вы всегда можете обратиться с любым вопросом ко мне лично или к ним». «Мы благодарны за ваш своевременный совет», — с достоинством ответил я. «Меня зовут Маркус Геронимус. Вы это и так уже знаете». Прошу вас, герцог Деклори, предоставить убежище мне и моим друзьям. Конечно, я так и планировал. Вы можете находиться в моей резиденции, сколько пожелаете. Деклори вежливо поклонился мне. Я обратил внимание на его весьма широкий лоб, выдававший в нем умного политика. Неожиданно Гектор вступил в разговор и спросил крайне недоверчиво. А что вы хотите взамен? «Только милости будущего короля!» Слегка растягивая слова, ответил герцог, и, прищурив и без того близко посаженные глаза, добавил. «Мы готовы содействовать вам во всем, если это не противоречит нашим интересам». «Власть смертным?» спросил я, не показывая каких-либо эмоций. «Именно, ваше величество!» «Вы можете обращаться ко мне по имени», заметил я и уточнил. От нас ничего не требуется, кроме разделения ваших взглядов. Именно так. Моя семья готова укрывать вас и ваших близких вплоть до достижения вами 21 года. Тогда вы сможете взойти на престол. Мы не можем требовать чего-то взамен, только просим вас прислушаться к смертным, которые хотели бы получить место в парламенте, правящем вместе с вашей семьей. «Думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы прийти к взаимопониманию. Мы сможем договориться». «Благодарю вас», — спокойно произнес Деклори, снова поклонился мне и предложил. «Позвольте показать ваши покои». «Будем признательны». «Тогда следуйте за нами». Мужчина снова жестом руки указал на своих помощников. Мы спустились с платформы к антигравитационному мосту, который вел к воротам металлического замка. Четверо мужчин ушли вперед, а Гайз немного отстал от своих, чтобы побыть с отцом. Окта неровной походкой, все-таки жизнь сильно потрепала его, подошел к сыну и крепко обнял его. Я не услышал, о чем они говорили. Ушел далеко вперед. Но отец и сын какое-то время стояли там и радовались долгожданной встрече. Как только все спустились с круглой посадочной платформы к мосту, она автоматически отъехала. Видимо, таким образом наш корабль спрячут подальше от любопытных глаз в каком-нибудь секретном хранилище. Массивные металлические ворота замка плавно закрылись. Нас поселили в главной башне на одном этаже. Я попросил выделить нам с Элис смежные комнаты, чему она обрадовалась. Роберт Де Клори обещал предоставить ей личного врача, чтобы следить за тем, как проходит беременность. Мы не стали уточнять, чей именно это ребёнок. Готов ли я был принять его как своего? Не знаю. Но я хотел быть с Элис, ведь кроме неё я не испытывал таких чувств к другим женщинам. А перед испытанием на Орке Ноксе Химера рассказала, что любить мы можем всего единожды за всю долгую жизнь, и я безумно хотел сберечь Элис и свои чувства к ней. К сожалению. Родовое проклятие коснулось меня во всей полноте. Комнаты в замке обставлялись достаточно современно. Мебель на антигравитационных подушках. Множество устройств для демонстрации голографии были вставлены даже в зеркала. Все электрические приборы работали от общей сети искусственного интеллекта замка, поэтому управлялись исключительно голосом. Также эта система отвечала на простые запросы. который час, где сейчас находится герцог Деклори и подобные им. Меня уже не впечатляли современные технологии, где чуть ли не в каждое устройство пытались запихнуть функцию управления обратной искусственной гравитацией. Я не видел разницы, что эта кровать парила в 20 сантиметрах над землей, и это расстояние можно было регулировать, что эта же кровать стояла бы на ножках фиксирована. Никогда не пользовался функцией настройки высоты. А вот Элис была в полном восторге от подобных новшеств. Она даже ванну настроила на удобную ей высоту, которая, как мне кажется, не отличалась от стандартной. Это был первый спокойный вечер за долгое время. Мы с Элис смотрели голый фильм, поедая разные закуски. Ей хотелось попробовать абсолютно всё. Я перенастроил для нее свой коммуникатор, чтобы она понимала фильм и окружающих людей. Элис вернулась к изучению общего языка Вселенной, еще когда мы находились на корабле. Утром я сопроводил свою подругу к врачу, где ее хорошенько осмотрели и просветили плод на одном из устройств. Доктор заверил, что беременность проходит хорошо, и поводов для беспокойства нет. Потом Элис захотела прогуляться по резиденции герцога, и мы спустились на нижний уровень замка, откуда можно было выйти наружу. Просто так тут никто не гулял. Мы шли по сухой безжизненной земле среди множества пристроек замка из того же буро-рыжего металла. Мимо нас иногда проходили рабочие. Тут не на что было смотреть. Разве что множество цепочек антигравитационных мостов сверху, переплетавшихся между платформами, башнями и высоченными пристройками. «Мне тут не нравится», — печально высказалась Элис. Она говорила на общем языке с помощью коммуникатора. Это помогало ей запоминать новые слова и выражения, что не могло меня не радовать. «Я знаю, но тут, по крайней мере, безопасно». Я попытался успокоить ее и взял за руку. «Герцог обещал нам защиту. Даже не представляю, что с нами сделает моя семья, если найдет. Все развитые планеты такие». Я помню еще один металлический мир, который мы видели с корабля Гемиллиона. А природа осталась только там, где ее не тронул прогресс. Это не так. Природа — это дорого. Но она осталась на большинстве планет, где я был. Ты бы видела огромные сады Лоракса. Глаза подруги заблестели в предвкушении. И когда я смогу на них посмотреть? Не знаю. Но когда придет время, мы обязательно там погуляем. «Я бы очень хотела. Хочу увидеть разные планеты и природу, чтобы дышать было легко, как на земле. Ты увидишь все и даже больше», — ответил я с усмешкой и слегка повернул голову. «Ты издеваешься надо мной?» — возмутилась она и встряхнула мою руку. «И не думал. Вместе мы облетим всю Вселенную», — заверил я ее, притянул к себе и погладил по волшебным белокурым волосам. Потом я заглянул ей в глаза и высказал главное, о чем еще совсем недавно не хотел даже думать. Но вот настало время выбирать. Я сказал, «У нас будет достаточно времени, но нужно подождать до коронации». Элис будто замкнулась в себе на мгновение, помолчала и, не поднимая головы, пробубнила себе под нос. «Ты станешь королем, а кем стану я?» Уроды Геронимус оказались весьма запутанные законы. Начал я и запнулся. Мне хотелось увидеть ее реакцию. Поэтому я ждал, когда она поднимет на меня эти голубые глаза, ради которых я готов не только в открытый космос без скафандра прыгнуть, но перевернуть весь мир. И вот она приподняла голову ко мне, и я смог продолжить говорить свою горькую правду. Возможно... «Я не смогу обещать тебе большего, чем просто быть рядом». Элис заметно расстроилась, но ей хотелось узнать свою участь. И она спросила. «А сколько ты сможешь быть рядом?» «Буду честен с тобой. Мы будем рядом всю отведенную тебе жизнь». Объяснил я, как смог, и легонько обнял ее за плечи. «Я читала о твоем роде. Вы можете жить тысячи лет, а я...» Одну крупицу этого времени. Ее глаза стали влажными. «Обещаю оставаться рядом с тобой», — сказал я и крепко прижал ее к себе. «Пойдем обратно в замок. Тут тяжело дышать», — заключила она, вырвалась из моих объятий и, слегка переваливаясь, пошла в сторону замка. Я догнал ее, и мы вернулись к гравитационному лифту, доставившему нас обратно в башню. Искусственный интеллект замка распознал меня за доли секунды и сообщил, что герцог ожидает встречи. Лифт доставил Элис на наш этаж, а я проследовал дальше по длинной металлической шахте гравитационного подъемника. Роберт де Клори ожидал меня в зале для приема гостей. Его убранство по стилю напоминало нашу с Элис комнату. Такое же множество антигравитационных устройств. Мы с герцогом остались одни. Он пригласил меня присоединиться к нему за накрытым к трапезе столом и отобедать. Я вежливо согласился. Тем более, непонятные пока, но все же манящие ароматы местной еды сводили мне скулы. Зверский голод одолевал. — Вам и вашим друзьям нравится в моем замке? — спросил Деклори, как только мы закончили есть первое горячее блюдо и ожидали второе. — Вполне. «Мы благодарим вас за гостеприимство», — я отвечал лаконично, не выражая каких-либо эмоций, пытался копировать манеру поведения дворян. Чтобы быть сильным в глазах окружающих, стать правителем, приходилось без промедления учиться вести себя так же, как выходцы из знати. А они все держались безукоризненно и могли разговаривать о чем угодно, сохраняя безразличные выражения лиц. чтобы собеседник никогда не прочитал на лице заинтересованность или печаль. Это правило не касалось разве что некоторых придворных дам, любящих обсуждать мужчин, да и всех вокруг. Но и они позволяли себе подобное только в узком кругу по интересам. Словно весь этикет стремился к банальному подражанию естественного поведения моей семьи, к отсутствию эмоций. Это все, что я успел узнать об этикете от Окта по пути на Парагон. «Я хотел поговорить с вами о планах на будущее», — плавно продолжил Герцог. «Вы хотите точно знать, включу ли я во Вселенский парламент так называемых смертных?» «Да, но я не тороплю вас с ответом. Это должно быть ваше решение, а не навязанное мной». «Если честно, у меня уже есть свое мнение». — сказал я, подогревая его интерес. Выдержал паузу и подтвердил свое намерение. — Да, я бы включил в правление недолго живущих людей. Для этого есть множество причин. Позвольте узнать подробнее об этих причинах. — попросил де Клори, поправляя салфетку. — попросил деклори поправляя салфетку. Мне показалось, что герцог помешан на порядке. По крайней мере, об этом кричали все залы замка, где я успел побывать. «Все достаточно просто», — говорил я, а сам от волнения крутил блестящую ложечку в руке и даже постукивал ею по столу. При этом старался смотреть на собеседника прямо. Мне нравится пример Земли. То, как они вышли из ядерного кризиса. Меньше чем за сто лет они вернули планету на прежний уровень. А что, если бы у них в запасе было несколько тысяч лет? Они бы не сделали ровным счетом ничего. И мы это видели на примере планет Удами и Цисторокс. Об этом я узнал на Лороксе. Их жители, имея в запасе целое тысячелетие, не смогли спасти свои планеты от разрушения и погибели. А земляне бы процветали и дальше, если бы их не захотели уничтожить. Герцог, понимающе кивал, пока я высказывал свою позицию. Он внимательно наблюдал за мной, и когда я закончил, подхватил тему. Мне близка ваша позиция, несмотря на то, что я из долгоживущего рода. Путешествуя по вселенной, я видел, как смертные достигали небывалых высот. А все потому, что их время бытия сильно ограничено, и это меня восхищает. Нас учит размеренному управлению составлению планов чуть ли не на миллионы лет вперед, когда можно реализовать все в сто раз быстрее, выбрав нужного исполнителя из числа смертных. Человек успевает выполнить задачу за отведенную ему сотню лет, а все потому, что он не хочет умирать, не увидев результата своих трудов. Мне были незнакомы блюда местной кухни, но странноватый на вид десерт, напоминавший мороженое, только сильно подтаявшее и неопределенного цвета, все же понравился. Зачерпнув фиолетово-лиловое нечто и убедившись, что это съедобно, я заключил. Думаю, мы поняли друг друга. Но я не могу указать конкретных людей, которых хотелось бы видеть в парламенте. За три стандартных года, которые отделяют меня от престола, может случиться все, что угодно. Поэтому, если у меня получится выжить, мы обсудим кандидатов уже после коронации. Почему же вы считаете, что можете не дожить до этого момента? На парагоне вас искать не будут. Защитное поле планеты скрывает нас от нежеланных гостей. Потому что я не хочу сидеть три года сложа руки. Пока мы с вами разговариваем и едим горячую еду, во всей Вселенной умирает множество существ. И это не только люди. «Пока моих возможностей недостаточно для помощи другим расам, но я могу остановить людские войны. Не получится отсидеться, когда множество смертных берут в руки оружие и пытаются свергнуть власть», — объяснял я, будто сам себя уговаривал. «Ведь на самом деле просто не пережил бы еще три года кошмаров во снах». Но об этом я, конечно же, умолчал. «Что вы планируете предпринять?» Поинтересовался Деклори и на мгновение потеребил вилку в руке, но быстро опомнился и тихонько положил ее на стол. «Дать людям надежду!» «Не могу с точностью сказать, было ли это мое собственное решение или же навязанное с нами. Сам я, возможно, хотел спрятаться и прожить три года в спокойствии, но бесконечные видения смерти будто указывали, что я должен делать». В течение недели мы беседовали с герцогом много раз. Он подробно рассказывал о целях восстания, горячих точках, шпионах и политических интригах. Первые дни я делал умное лицо и мало говорил. Разобраться в том, чему меня никогда не учили, оказалось сложно. К вечеру моя голова закипала. Но стоило мне только увидеть Элис, напряжение пропадало. Я мог любоваться ею часами. Она томно сопела, когда спала с приоткрытым ртом. Злилась, когда не могла уложить волосы по последней моде, о которой узнала неделю назад по местному времени. Громко смеялась над глупыми шутками, рассказанными Гектором. Я увидел в ней смысл своей пока еще маленькой жизни. От меня все хотели чего-то грандиозного, Особенно сейчас, когда миллиарды людей надеялись на праведность моих будущих поступков. А я просто хотел засыпать и просыпаться вместе с Элис. К концу недели в Герцовском замке мне поведали практически обо всех политических интригах вселенной. И я уже мог ловко вести разговор. Роберт Деклори предложил мне множество идей для укрепления позиций смертных. Но они все показались мне крупицей. которую моя мать даже не заметит. Было решено организовать прием для политических друзей герцога для обсуждения дальнейших действий восстания. Люди не сами выходили на улицы со всевозможным оружием. Их подстрекала и направляла именно верхушка знати, с которой мне предстояло познакомиться. Короли, бароны и герцоги прибыли в резиденцию де Клори через два стандартных дня после нашего приглашения. Удивительно, но все друзья герцога согласились немедленно бросить все свои важные дела и отправиться на Парагон, как только узнали, что я жажду личной встречи с ними. Роберт не стал рассказывать своим союзникам полной правды обо мне, но уточнил, что мы с Элис будем его почетными гостями этим вечером. Герцог полностью доверял своим друзьям, но не их окружению. Со своими помощниками он лично встречал каждого гостя с корабля. А я старался не высовываться из комнаты и ожидал вечера. Элис напомнила мне, что ей здесь не нравится, и она задыхается от местного воздуха. Я снова успокоил ее и обещал перевести в лучшее место, когда такое появится, на что она лишь недовольно хмыкнула. Никогда не осуждал ее, а старался отнестись с пониманием. Для беременной девушки, дважды за жизнь пережившей смерть своих близких, она держалась очень хорошо. За час до приема мне принесли парадную одежду, состоящую из узких брюк и современного длинного черного камзола, который надевается на белоснежную рубашку, а для Элис свободного кроя голубое платье в пол с ажурными рукавами. Одна из служительниц герцога помогла моей подруге с макияжем и сделала современную высокую прическу. Рассматривая себя в зеркале, Элис буквально сияла от счастья. «Какое красивое платье!» — пропела она и покружилась передо мной. «Тебе очень идет!» Я не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. «А что мне нужно будет делать на этом приеме?» — игриво спросила она. «Общаться? Веселиться?» — рассмеялся я. «А, поняла. Буду твоим украшением». «Ты лучше, чем украшение». Я притянул ее к себе за руку и уверенно сказал. «Ты моя жизнь». В ответ Элис поцеловала меня. Медленно, нежно. Она коснулась мягкой рукой моей щеки. Я был готов растаять. Герцог де Клори лично зашел за нами и сопроводил в большой зал на прием. Должно быть, это было единственное место в замке с массивным длинным столом на ножках, накрытым белой кружевной скатертью. На столе причудливо располагались приборы, закуски, напитки и многое другое. Слуги в строгой одинаковой форме синего цвета ожидали, когда все гости прибудут, чтобы подавать горячую еду. Роберт сидел в синем камзоле во главе стола, со своей женой в платье такого же цвета. Нас с Элис разместили рядом с хозяином замка. Слева. Гости восседали парами. Каждый взял с собой жену или подругу. Мужчины в нарядных пиджаках и камзолах, а дамы в элегантных длинных платьях. Цвета нарядов господ не повторялись, причем одежда мужа и жены были точь-в-точь точь одного тона. У всех дам, кроме Элис, на шеях сверкали кулоны или ожерелья с драгоценными камнями. Жаль, что я пока не мог подарить ей что-то похожее. Нет, самое лучшее. Как только мы разместились за столом, герцог встал рядом со своим местом и громко поприветствовал всех собравшихся, а после он отдельно представил нас. «Уважаемые дамы и господа!» Хочу представить вам моего дорогого гостя. Он указал на меня. Это Маркус Геронимус, наследный принц своего рода. Он прибыл к нам в сопровождении Элис Мерли с планеты Земля. Собравшиеся поаплодировали мне и герцогу. Очевидно, так у них было принято. Аплодировать в знак уважения и одобрения. — Рада приветствовать вас в наших рядах. произнес мужчина, сидящий рядом с Элис. Слуги налили всем голубого вина и подали первое горячее блюдо. Элис пила ягодный сок. Обсуждение главных вопросов началось только после второго блюда. Как позже выяснилось, этого требовал этикет переговоров среди высшей знати. «Барон фон Людевер, расскажите, как идут дела в наших владениях». — попросил герцог Деклори лысого мужчину с красными щеками, напоминавшими переспелый помидор, сидящего в центре стола. — Не могу сказать, что все продвигается гладко, герцог. — ответил барон, поднося к губам бокал с вином. — Искусственный интеллект постоянно блокирует нашу пропаганду в информационной сети. В моей галактике все тихо, но план воздействия на соседнюю пока не осуществим. Отправленные туда шпионы работают хорошо и внушают королю Удварту наши идеи. Но до результатов еще далеко. Герцог кивнул в ответ на рассказ барона и продолжил. — Ваше Величество Дерек Онсальх, удалось ли завладеть имениями вашего брата? В третий год продвигается довольно активно, насколько я помню. — Наши взгляды все еще разнятся, ваша милость. — ответил худой старик, сидящий напротив меня. — Последние месяцы я отправлял на Ксилон отряды наемников для устранения нынешней власти, но мои попытки пока не увенчались успехом. У брата хорошая охрана, и королева вселенной ему благоволит. На этих словах он пристально посмотрел на меня. Я не подал вида, что это как-то меня касается, и старик тут же отвел глаза в сторону — принявшись разглядывать огромное блюдо с мясом, поставленное как раз посреди стола между нами. Деклори снова кивнул, не выражая никаких эмоций. Мне захотелось влезть в разговор, хотя это противоречило правилам этикета. «Уважаемые!» — громко произнес я. «Позвольте мне задать вам несколько вопросов для уточнения сути наших действий. Знаю, что нарушаю все принятые нормы. Прошу простить меня за это». Но мне бы в самом деле хотелось лучше понять вашу позицию. Я увидел удивленные взгляды среди женщин, а мужчины холодно кивали головами. В каждом виднелся большой опыт политика. А я выделялся как юнец, первый раз пробившийся на бал. Впрочем, так оно и было. Когда все согласились, я продолжил. Насколько я понимаю, вы пытаетесь агитировать больше людей. Любыми способами. Но зачем пытаться завоевать чужие земли? Как объяснил мне герцог Деклори, самый действенный способ агитации — смена власти. Но если власти не позволено открыто заявлять о своих убеждениях, то к чему столь большая трата ресурсов на ведение войн? Подобные битвы за власть сейчас проходят на пяти планетах. Но не было бы эффективнее направить туда более серьезную информационную агитацию. «Все не так просто». — ответил рыжебородый аристократ в коричневом камзоле, имени которого я не знал. — Мы тщательно выбираем планеты для завоевания. Каждая из них очень ценна для вселенской сети. — А у вас получилось захватить хотя бы одну? — спросил я с лукавством и оглядел всех присутствующих. — Если планеты столь ценны, то в подкрепление вашему противнику отправляется значительная часть армии Геронимус, не так ли? «К сожалению», — мне ответил деклори — «именно ценные планеты пока завоевать не удалось. Но мы работаем над этим. И сегодня как раз хотели обсудить вопрос отправки подкрепления на планету Авлест, где наша армия терпит поражение». «Я по-прежнему не понимаю, Ваша милость. Вы можете сколько угодно завоевывать миры и перекидывать право управления ими между разными представителями власти». Но они все равно будут принадлежать не вам. Я сделал паузу и далее продолжил объяснять свою позицию, постепенно повышая голос. И даже ваши планеты, звездные системы и галактики вам не принадлежат. Они принадлежат роду Геронимус, который и управляет вами. И если вы правда хотите изменить мир к лучшему, то зачем губить миллионы жизней? Королева не увидит этих смертей. Она не позволит вам свергнуть ее. — Ваше Величество, у вас есть варианты получше? — спросил молодой мужчина в самом центре стола. — Думаю, да. — ответил я и обвел собравшихся взглядом. — Закончить войны. Остановить кровопролитие. Моя власть на правах наследного принца позволяет разрешить вам составлять советы правления в ваших домов из любых людей. Тогда смертные получат право голоса во многих уголках Вселенной. — Но... «Меня за это точно захотят убить», — усмехнулся я в конце своей пламенной речи. «Мы можем прятать вас до того, как вам исполнится 21 год. Тогда уже ваша смерть станет бессмысленной, поскольку вы сами укажете своего наследника крови и регента для него на случай вашей безвременной кончины в титуле короля», — спокойно заявил Роберт де Клори. «Ваша милость, к сожалению, я не смогу прятаться, пока за меня проливается кровь». Сказал я, скорее, чтобы убедить самого себя, чем остальных присутствующих. «Ваше Величество, позвольте!» Ко мне обратилась женщина в бирюзовом платье. «Нельзя просто остановить все процессы, в том числе и войны, и попросить людей с таким малым отрезком жизни подождать три года. Мы не можем сказать им, что, если принц доживет до коронации, их жизнь изменится к лучшему». На ее лице читалось абсолютное равнодушие к смертным, и бесспорно здесь каждый преследовал свои интересы. — Вы правы, уважаемая. Я хотел обратиться к женщине, но не знал ее имени или титула. — Адама Лир Майер, королева галактики Майер. Она вежливо улыбнулась мне. — Ваше Величество, вы абсолютно правы. Мы не можем просить смертных ждать, Но мы можем показать. Роберт де Клори пододвинулся ко мне и тихо сказал на ухо, что мне следует общаться с присутствующими по именам, поскольку мой титул выше. И как же это сделать, ваше величество? Снова спросил молодой мужчина с конца стола. Как я ранее говорил вам, все планеты принадлежат семье Геронимус, и мы имеем полное право вносить свою лепту в исход сражений. «Моя мать отправляет свои войска, а я хотел бы отправить себя на Авлест». «Ваше Величество, это самоубийство!» Возразил герцог де Клори, на этот раз плохо скрыв эмоцию. В его глазах читался ужас. «Отнюдь, Ваша милость!» Я с улыбкой пренебрег его советом. словно мы играли в игру. «Если я начну исправлять законы своей матери, даже ту малую часть, на которую имею право, Она найдет меня везде. Я уже пытался от нее скрыться, и это получалось только на планетах людоедов. И если бы мне хотелось прятаться, то проще было бы остаться в замке моего отца. Но, возможно, это прозвучит абсурдно, и все же... Я помедлил и продолжил. Звезды не дадут мне сидеть на месте и ждать еще три года. Они сведут меня с ума, если я не последую их воле. Это было правдой. «Прошу прощения, Ваше Величество, звезды хотят отправить вас на войну?» — спросил старик Онсальх, сидящий напротив меня. «Они хотят мира. Для всех раз И, поверьте, люди волнуют их не меньше всего. Но без мира и согласия среди людей не будет спокойствия и тем, кто находится в меньшинстве». Гости за столом начали переглядываться между собой, и некоторые перешептывались друг с другом. уважаемые — почти выкрикнул я, чем заставил всех присутствующих снова посмотреть на меня. — Уверяю вас, звезды не дадут мне умереть раньше, чем я выполню возложенную на меня задачу. — Я готов предоставить вам лучших солдат, Ваше Величество! — высказался барон фон Людевер. Бесспорно, он был готов на все ради милости будущего покровителя. — Мне не нужна армия! — отрезал я, и мужчины еле скрывали смущение от моих слов. Но я продолжил их удивлять. «Я хотел бы разобраться самостоятельно, если вы позволите». Деклори приподнял одну бровь и с легким поклоном ответил. «Как вам будет угодно, мой принц? Если понадобится, моя семья готова официально дать вам присягу. Все присутствующие поддержали его и подтвердили готовность признания моей власти над ними. Только для чего?» Все присутствующие понимали, что перед ними глупый мальчишка, не по возрасту наделенный властью. Они без сомнения знали, что король есть король, каким бы он ни был. И каждому хотелось залезть под теплое крыло покровителя. Я видел это в глазах на равнодушных лицах этих дворян. А хотел ли я этой власти? Когда враги хотят убить меня на каждом шагу, Я уже пытался жить мирно в тени, и ничего хорошего из этого не вышло. Раз уж признал свою ответственность перед людьми, придется идти до конца. Как бы эта ответственность не ломала меня в самом начале, я обязан попытаться. Мы обсудили еще множество политических нюансов за вечер. Теперь уж я старался тщательно соблюдать этикет. А после третьего бокала герцог начал разбавлять деловые беседы шутками, отчего все смеялись. Большей частью смех был наигранным. Мы с Элис вернулись в свои покои, когда светило уже поднималось над горизонтом. Сутки на парагоне длились всего двадцать часов, так что ночь была короткой. Элис вымоталась от политических бесед, поэтому сразу приняла душ и легла спать. Она уснула в моей кровати. На моем плече. Я поцеловал ее в лоб и тоже провалился в сон. Подруга проснулась раньше и разбудила меня с просьбой поговорить. Мои глаза еле открылись, но я постарался выслушать ее. — Ты правда собрался на войну? — несмело спросила она. Опустила глаза и, сидя на краю кровати, болтала ногами. — Пойми, это безумие больше никто не остановит. Авлист будут пытаться захватить снова и снова, и каждый раз потерпят неудачу. Тебя правда интересуют все эти люди, которых ты даже не знаешь? Она знала меня, как никто другой. Меня интересуют последствия. И да, я не вижу смысла понапрасну проливать кровь. Я не чудовище. И ты думаешь, что в одиночку сможешь переломить ход сражения? Это был не вопрос, нет. Элис резко вскинула голову и добавила. Мне бы твою самоуверенность. Ты не поняла. Я хочу остановить войну, а не победить в ней», — усмехнулся я. «И в чем отличие?» Элис нахмурила свои милые бровки. «В том, что эта планета принадлежит моей семье. А значит, и мне тоже. Зачем завоевывать то, что и так твое? Все равно не понимаю, что ты хочешь сделать. Но если тебя там убьют, я убью тебя после смерти еще раз!» — воскликнула подруга и пригрозила мне кулаком. Как она очаровательна! Я рассмеялся. — Это займет всего несколько дней, и я буду звонить тебе каждый день по спутнику. Только держи его при себе! — сказал я и прищурился, покачивая головой, давая понять, что устройства связи не просто так даются нам в руки. — Хорошо. Смущенно потупилась Элис и обняла меня. В этот же день я попросил старика Окта остаться на парагоне и присмотреть за Элис. А Люциуса и Гектора, наоборот, попросил сопроводить меня на Авлист. Герцог Деклори, к моему удивлению, решил отправиться вместе с нами на корабле сибил Подобные звездолеты имело право изготавливать только моя семья. Поэтому наличие невидимого для любых радаров судна гарантировало нашу безопасность при приближении к планете.